— спросил мачао как только Хань-Суй вернулся. — Вспомнили прошлое, — ответил Хань-Суй. — А о ратных делах не говорили? — допытывался Мачао чао «Цао, — Цао-Цао не говорил, и я не стал, — ответил Хань-Суй. В душу мачао закралось сомнение, и он удалился, ни о чем больше не спрашивая. Между тем... Цао-цао, вернувшись в свой лагерь, сказал Цзя-сюю, «Вы не догадываетесь, зачем я нынче вел разговор с Хань-суем?» «Задумали вы неплохо», — промолвил цзя «но чтобы перессорить Ма-чао с Хань-суем, этого мало, и я вот что придумал». Напишите Ханьсую письмо, намекните на возможные неприятности, а потом зачеркните эти строки, а сверху напишите что-то другое. Мачао, узнав о вашем письме, захочет его прочесть. Когда же он увидит зачеркнутые строки, то подумает, что это дело рук суя который скрывает от него свои связи с вами. Так вы посеете между ними вражду, а я тем временем подкуплю военачальников Ханьсуя с их помощью мы и расправимся с Ма Чао. «Прекрасно!» — воскликнул Цао Цао. Он написал письмо, зачеркнул несколько строк и в таком виде отправил Хань Сую. Все произошло так, как и предполагал Цзя Мачао Ма узнал о письме и явился к Хань Сую, чтобы прочесть его. «Что здесь исправлено?» спросил мачао не знаю так было ответил хань суй ложь вскричал мачао вы сделали это сами видно боялись что я узнаю вашу тайну я завтра же попрошу цао цао приехать и если выяснится что я солгал можете убить меня на месте заявил хань суй вот теперь я вам верю сказал мачао на следующий день хань суй в сопровождении хоу цаня Ли Каня, Ян Цю и других военачальников выехал из строя. Ма Чао укрылся в тени большого знамени. — Передайте господину первому министру, что с ним желает говорить Хань Суй! — крикнул Хань Суй, приблизившись к лагерю врага. Навстречу ему выехал в сопровождении десятка всадников Цао Хун и нарочито громко произнес, «Господин первый министр всю ночь обдумывал ваши слова. Ошибки тут никакой быть не может». Цао Хун повернул коня и скрылся в воротах лагеря. Взбешенный мачао бросился на Хань Суя. С трудом уговорили его вернуться в лагерь. «Дорогой племянник!» «Дурных намерений у меня нет», — уверял Хань Суй, но Ма ему не поверил и ушел в сильном гневе. «Не знаю, что и делать», — сказал Хань Суй своим военачальником. «Ма часто полагается только на свою силу и пренебрегает вашей мудростью», — ответил Ян Цю. «Поэтому лучше всего нам перейти к Цао Цао, иного выхода нет». Хань Суй вручил Янцу секретное письмо и тут отправился на переговоры с Цао Цао. Восхищённый доблестью Хань Суя, Цао Цао пожаловал ему титул Селянского Хоу, а Янцу и других военачальников назначил на высокие должности. Кроме того, он просил передать Ханьнцую, чтобы тот ночью зажег огонь, который послужит сигналом для нападения на Мачао. Ханьцуй выслушал Янцу и приказал своим приближенным сложить за шатром кучу хвороста. Все военачальники были наготовим. Ханьцуй и не подозревал, что Мачао обо всем узнал и принял меры мачао пробрался к шатру ханьсуя как раз в то время когда там шел секретный разговор и обнажив меч ворвался в шатер эй злодейская шайка убить меня хотели заговорщики опешили, но в следующий момент схватились за оружие мачао выскочил из шатра и стал драться против пятерых его окруживших. Двоих он сразил, а трое обратились в бегство. В это время за шатром вспыхнул огонь, и войска Цао-Цао по сигналу напали на лагерь врагам.